Ранд не помнил точно, когда слышал в последний раз бормотание Тема, но теперь остановиться и выяснить, что с отцом, он не отваживался. Остановись он сейчас, вряд ли заставит себя идти дальше. Каково бы ни было состояние Тема, Ранд ничем помочь ему не мог. Только тащить волокушу. Единственная надежда впереди, в деревне. Борясь с усталостью, Юноша постарался ускорить шаг, но одеревенелые ноги не слушались, и он продолжал двигаться все так же медленно и тяжело. Он почти не замечал ни холода, ни ветра. Откуда-то потянуло слабым запахом горящего дерева. По крайней мере, Рант уже почти пришел, раз смог ощутить дымок из деревенских труб. Однако появившееся на его лице...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 Эммондова луга. Юноша пытался разглядеть дома на околице, готовый позвать на помощь первого, кого увидит, и пускай даже им окажется Кенбуе или кто-то из Коплинов. Слабый голос подсознаний настойчиво убеждал, надеяться на то, что там кто-то сможет ему помочь. Внезапно сквозь голые ветви последних деревьев показался дом.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 Ранд не мог разобрать, что именно, в сторону фургонного моста, к кострам. Заметив между деревьями Ранда, к нему заспешил Харрел Лухан с испачканным копотью лицом, сжимая толстыми пальцами тяжелый топор лесоруба. Кряжестый кузнец был одет лишь в измаранную сажей длинную до самых башмаков ночную рубашку и сквозь прореху с рваными краями виднелся, Протянувшийся через всю грудь воспаленный красный ожог. Возле волокушек кузнец опустился на колено. Глаза тема были закрыты, дыхание слабое, затрудненное. — Тролоки, да, мальчик? — спросил Ранда мастер Лухан, охрипшим от дыма голосом. — Здесь тоже, здесь тоже. «Думай, не думай, но, раз мы живы, нам повезло, куда больше других, уж поверь. Ему нужна мудрая. Но ради света, где же она?» «Эгвейн!» Пробегавшая мимо Эгвейн, руки которой были заняты разорванными на полосы для перевязки простынями, оглянулась, но не замедлила шаг. Ее глаза смотрели куда-то далеко.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 Теперь же ему, похоже, оставалось одно — уставиться в смятении растерянным взглядом на покрытое дымными разводами платье Эгвин. Он отметил необычные подробности, словно они имели для него большую важность. Нижние пуговицы сзади на платье были пришиты криво, а руки у Эгвин чистые. Рант удивился. «Почему у нее чистые руки?»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 Он целиком сосредоточился на том, чтобы не отстать от стройной фигурки Эгвин. Юноша собрался с силами, как раз настолько, чтобы у него появилось желание поторопить девушку. Хотя, по правде говоря, Эгвин старалась идти так, чтобы двое мужчин поспевали за ней со своей ношей. Она провела их к дому Колдора, что находился на полпути к лужайке. Чернели под края соломенной кровли.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 даже когда деревенелые пальцы Ранда неловко толкали его. Но он еще дышал. Мой отец. Все прочее — горячечный бред. — Что, если они вернутся? — подавленно сказал Ранд. — Колесо летет так, как хочет колесо. С беспокойством в голосе сказал мастер Лухан.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 Но даже за то короткое время, что Ранд был здесь, в их действиях уже появилась осмысленность. Он почти ощущал растущую решимость, но он все терялся в догадках. Тролоков они видели. А видели ли они всадника в черном плаще? Почувствовали ли они его ненависть? Из дома Колдора появились Найниф и Эгвин, и Ранд вскочил на ноги или скорее попытался вскочить. Он споткнулся, пошатнулся и чуть не упал лицом в пыль. Мудрая опустилась на колени подле носилок, даже мельком не взглянув на юношу. Ее платье и лицо были испачканы еще больше, чем у Эгвейн. Вокруг глаз стемнели круги, хотя руки тоже были чистыми. Она ощупала лицо Тема, приоткрыла большими пальцами его веки. Нахмурившись,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 Исказила черты Найнев, но лишь на мгновение потом решительное выражение вновь вернулось на ее осунувшееся лицо с валившимися глазами. Голос был твердый, бесстрастен. «Да, я мудрая. Я знаю, что могу сделать с помощью своих лекарств, и знаю, когда это поздно. Ты что думаешь, я не стала бы помогать, будь это в моих силах? Но я не могу, не могу, Ранд».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 Помочь не может. Когда Эгвин бросилась Ранду на грудь, он от неожиданности отступил на шаг. В другой раз такой ее жест был бы ему приятен. Сейчас же он лишь молча смотрел на дверь, за которой исчезли его надежды. — Мне так жаль, Ранд, — сказала девушка, уткнувшись ему в грудь. — Свет, почему я ничего не могу сделать?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 И не забудь вымыть руки! Девушка освободилась из рук Ранда. Ей нужна моя помощь, Ранд. Эгвин! Ему почудилось схлипывание, когда она побежала от него. Потом Эгвин скрылась за дверью, а он остался один возле волокуши. Минуту он смотрел на тема, не чувствуя ничего, кроме опустошенности и безнадежности.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 но красночерепичная крыша блестела так же ярко, как и обычно. Однако от фургона торговца остались лишь почерневшие железные ободья колес, привалившиеся к обугленному фургонному остову, сейчас лежащему на земле. Большие круглые обручи, поддерживающие парусиновый верх фургона, покосились в разные стороны. На камнях древнего фундамента...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 Я видел, как она работает прошлой ночью. У нее ловкие руки и уверенность в своем искусстве. Все могло оказаться и хуже. Кое-кто минувший ночью умер. Может, и не многие, но для меня и один человек уже много. Исчез старый фейн. И это самое худшее. Троллыки сожрут что угодно. Благодари свет, что твой отец здесь еще жив, потому что мудрый его вылечит.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 Ранд понял, что прямо перед ним дверь гостиницы, на которой что-то намалевано, изогнутая линия, проведенная головешкой и нарисованная углем, перевернутая слезинка. После всего проишедшего Ранд не удивился даже этому. Клык дракона на дверях гостиницы винный ручей. Его не интересовало, почему кому-то захотелось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 Словно бежала всю дорогу от фермы. Вот я и подумал. Ладно, сейчас не до этого. Отнесем его наверх. Мэр перехватил носилки сзади, плечом оттеснив министреля. «Вы, мастер Мэрилин, сходите за мудрой и передайте ей, что я просил поторопиться, и у меня есть на то причины. Лежи спокойно, Тем, Скоро мы тебя уложим в хорошую мягкую постель. Идите, министрель, идите же!»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 но мэр отмахнулся от тревожного взгляда Ранда, приказав ему развести огонь, чтобы прогреть комнату. Пока Ранд доставал дрова и растопку из дровяного ларя возле камина, Бран раздвинул занавеси на окне, впустив в комнату утренний свет, и затем принялся осторожными движениями умывать лицо Тема. Возвращению министрели от пламени в очаге в комнате стало тепло.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 Брякнут какую-нибудь гадость. По сравнению с ними, Кен Буе просто соловей. А эти грузчики, которые заявились как раз перед рассветом? Спросил министрель, отроло как будто ни сном, ни духом, и им всем так хотелось узнать, когда начнется праздник, будто они ослепли и не видели, что пол деревни превратилось в пепел. Мастер Алвир.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 — сказал Том. — Вывели себя так, как могли. Не все троллоки, что лежат там, сражены теми двумя. — Да, ладно. — мастер Алвир кивнул. — Все еще трудно поверить. Так много всего. Айсседой из в Эмондовом лугу, а мастер Лан — страж. — из седой? прошептал Рант.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 — Есть одна возможность, Ранд, если ты захочешь ею воспользоваться. Я не стану тебе советовать так поступать и не знаю, нашлось бы у меня самого мужества, окажись и на твоем месте. — Какая возможность? — спросил Ранд. — Я готов рискнуть, если это поможет. — Айседой умеют исцелять, Ранд. — Пусть я сгорю, парень, ты же слышал сказание.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 А почтенный Коплин не одинок в своем нежелании иметь какие бы то ни было дела с Айседой. Лучше, чтобы такая идея исходила от вас. Айседой, пробормотал Ранд, пытаясь представить себе женщина, которая улыбалась ему, явилась чуть ли не из сказаний. Помощь от Айседой.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 И не вышвырнуть в окно. Никто не хочет впутываться в дела Айсседой. Медленно произнес мэр. Я вижу единственный шанс. Но решиться на него не пустяк. За тебя я думать не могу. Но от госпожи Марейн... Марейн Седой. Нужно бы говорить так. Я видел только хорошее. Иногда... Он бросил на тему многозначительный взгляд. Приходится хвататься за случай, даже если радости от него мало. Некоторые сказания в известной мере преувеличения, добавил Том так, словно слова из него вытягивали каминными щипцами. — Некоторые. Кроме того, если у тебя выбор, мальчик, никакого.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 собственных соображений, которые не всегда таковы, как думают другие. Последние слова он крикнул уже вслед Ранду, в закрывающуюся дверь. Юноше пришлось на бегу придерживать меч за рукоять, чтобы не зацепить ногами и за ножны. Он решил не снимать пояс с мечом, чтобы не тереть времени. С грохотом Ран скатился по лестнице и вылетел из гостиницы, забыв об усталости. Раз есть возможность спасти Тэма, какой бы слабой она ни казалась, то можно не вспоминать о бессонной ночи, по крайней мере, пару часов. О том, что спасение в руках Айседой, о том, какой будет цена, ему думать не хотелось. А что касается того, чтобы прямо сейчас предстать перед Айседой... Рант глубоко вздохнул и попытался идти быстрее.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 и заставляют трона и государство плясать согласно замыслам, ведомым лишь женщинам из Тарвалана. — Чуть больше света во тьме! — прошептала Айс седой. Она повысила голос. — Как твои сны, Рант Алтор? Кто-то ошеломленно уставился на нее. — Мои сны? — Такой ночью!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 В горле запершило. — Свет, есть ли хоть одно сказание, где Айседой не была бы злодейкой? Ранд посмотрел на стража, но Лан, казалось, больше интересовал мертвый тролок, чем слова Ранда. Мямля и запинаясь под взглядом Морейн, юноша продолжил. — Я... Э, говорят, Айседой могут исцелять.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 Не важно, что она сказала, но я не знаю, стоишь ли ты этого, пастух. Рант захлопал глазами и прикусил язык. Спокойнее, друг мой, сказала Марейн. Не замедляя шага, она протянула руку и похлопала стража по плечу, Лан, оберегающий возвышался над нею, словно только его присутствие могло придать ей сил.